Глава 5. На паре мы с Марион плелись, едва переставляя ноги, поскольку очень хотелось спать. И если соседка поспала хотя бы пару часов перед моим приходом, то я не сомкнула глаз и теперь старательно закрывала зевающий рот рукавом мантии. Надо признаться, меня успокаивала лишь возможность поспать немного на первых двух парах, поасновам энергии. Весь курс я изучила давно, вместе с родителями дома. кочение собиралась никому об этом сообщать. Изображать гения и становиться лучшим адептом академии в мои планы не входило. Но вот третьей парой в расписании стоял предмет, который лично мне был очень любопытен и даже важен. Методы борьбы с тёмной магией. Там не получится вздремнуть на задних рядах, и надо будет хоть немного соображать, чтобы понять, о чём говорит магистр. Вроде его поставили всего на один год. И то будут тщательно отбирать группу, так что необходимо хорошенько отдохнуть на первых парах. Не спи, зима приснится, толкнула меня локтем в бок Марион, когда я замерла на входе в аудиторию. Предлагаю сесть к той стене и сделать вид, что нас здесь нет. Она указала на самый дальний угол, где обычно сидели все отпетые хулиганы. Глаза уже закрывались, ноги с трудом справлялись со своей задачей, а язык отказывался ворочаться. Поэтому я лишь сонно кивнула и прошла вслед за Марион к указанному месту. Соседка дала мне пройти к стене, чтобы было удобнее спать, и подмигнула, доставая большой учебник из сумки. Закрывшейся книгой, она сползла ниже на стуле и закрыла глаза. Я повторила её манёвр и мгновенно отключилась. Вот, правда, говорят, что адепты могут спать даже стоя. Сквозь сон до моего слуха изредка доносился голос магистра Лилара, и пару раз ругательства именем тёмного эльфа. Но всё это было неспособно меня разбудить, поскольку организм требовал отдыха. Открыть глаза я смогла только услышав громкую фразу. На сегодня всё, господа адепты. Кстати, по расписанию у вас методы борьбы с тёмной магией, поэтому советую поспешить. Курс новый, как и преподаватель. Поверьте, он очень не любит, когда опаздывают на его занятия. Хорошего дня. Я тут же встряхнулась, огляделась по сторонам, и потрясла за плечом Мэрион, которую не особо взволновали слова магистра. Сонно поморгав, девушка нахмурилась и пробурчала: "Хел. Ну что же ты за человек такой зловредный, а? Ночью спать не даёшь, днём тоже. Пойдём, пара закончилась". Я продолжила трясти Мэри, пока та не проснулась. Сказали не опаздывать. Вроде препод очень строгий. Так с этого надо было начинать, воскликнула она и рванула в коридор с такой скоростью, что я едва поспевала переставлять ноги. Благодаря Марион мы даже не опоздали, хоть и пришлось побегать. Занятия проходили в западном крыле академии, и добраться туда, при этом не заблудившись где-нибудь по пути, было весьма проблематично. На всё от того, что никто толком не знал, в какую сторону идти. Влетев в просторную аудиторию, до отказа забитую адептами, я удивлённо приподняла брови. Оказалось, что здесь присутствует абсолютно все мест практически не осталось. И что интересно, все старались сесть поближе к преподавателю. Обычно всё происходило с точностью до да наоборот. Я растерянно повернулась к Марион, и та всё взяла в свои руки. Бодро прошагав в середину рядов, она пнула по ноге парня, который практически лежал на скамье, и прошипела: "Сай, а ну собери свои корявки в кучу". Разлёгся он как эльф на ветке. Парень возмущённо засопел. Затем помаргала и уставился на Мэри своими жёлтыми глазами, будто на посланник демонов. Как интересно. Они явно были знакомы. Иначе с чего было огневика возникла такая реакция на водника? Но когда я поняла, на кого шипела соседка, чуть не закашлялась. Здесь был не только первый курс. И Марион умудрилась по ночам зачинщика всех потасовок между огневиками и водниками. Siren Cray Учился на третьем курсе и постоянно задевал всех адептов с факультета воды. Теперь я не бралась предсказать, что ждёт соседку. Оставалось надеяться, что Крей не станет трогать девушку, к тому же первокурсницу. "Мэри, ну чего ты такая вредная?" пробурчал Сай и немного сдвинулся в сторону, пнув при этом своих друзей, чтобы те шевелились. Я только хлопала ресницами, пытаясь понять, что происходит. Почему они общаются так, словно знают друг друга с детства? Разве Марёна не бурчала на парня, когда тот устроил потасовку в столовой буквально 3 дня назад. Но поинтересоваться подробностями их взаимоотношений я не успела. В коридоре раздался звук шагов и громких голосов. Поэтому пришлось быстро усаживаться на освободившееся место. "Не бледней", шипнула соседка. "Сам нормальный. Правда, характер ему достался дедушкин, такой же противный". "Не наговаривай на меня, мелкая ты козявка", зашипел парень. выглядывая из-за её плеча. На следах на его губах появилась обворожительная улыбка, и он протянул: "Наконец-то, Мэри, ты нашла симпатичную подругу". Хэл не обращай на него внимания, махнула девушка рукой. Кстати, этот оболтус мой старший брат, и он будет самостоятельно уговаривать родителей отпустить его летом к друзьям, если немедленно не отстанет. Я была в шоке. Никогда не подумала бы, что эти двое родственники. Ведь Мэри водник Усая, дневник, разве такое бывает? Да, они и внешне очень отличались. Марион светловолосая с серыми глазами, а вот усаи были тёмные каштановые кудри и жёлтые глаза. Хотя фамилия-то у них одна. Вот чудеса. Долг рысмышлец на это время мне не удалось, поскольку в помещение зашёл ректор. За его спиной стоял высокий мужчина в тёмном костюме с золотой вышивкой орла на пиджаке. только меня больше заинтересовал сам мужчина, чем его наряд. К нам явился не кто иной, как Джаред Прайм собственной персоной. Пока я пыталась побороть панику, связанную с появлением тёмного, тот вместе с ректором прошёл на кафедру и обвёл зал весьма холодным взглядом. Показалось, что он на миг задержался на мне и довольно улыбнулся, хотя на самом деле ничего подобного не было. В помещении послышались девичьи вздохи, тихие смешки и шепотки. О, да. ни одна я оказалась ценителем прекрасного. Точнее, не только мне понравился Джарад Прайм. Вон, как многие принялись поправлять причёски и хлопать ресницами, ещё немного издыхают сквозняком ректора вместе с Праймом. И надо заметить, что речь шла не только о девушках. Томно вздыхать и прихарашиваться начали несколько парней, от чего я ошарашенно захлопала ресницами. Нет, я не ханжа и слышала о таком, но вот увидела впервые, и это повергло в шок. К тому же, это мой тёмный. Чего они все строят ему глазки? А внутри вновь заворочилась ревность, на которую я не имела никакого права. Всё же мужчина мне не принадлежал. Только всё равно хотелось громко зарычать и выйти в коридор, чтобы не видеть всех этих томных взглядов из-под ресниц и не слышать вздохов. А в следующие миг заговорил ректор, и стало понятно, что страдать это доведётся не одной мне, поскольку девицам теперь не дадут прохода прайму. начнут преследовать его по всей академии. Приветствую, господа адепты. Вижу ваши счастливые лицы, любопытные взгляды, поэтому долго мучить с нотациями не стану. Вы знаете, что в этом году у вас будет дополнительный курс по методам борьбы с тёмной магией. К тому же, в начале года все были поставлены в известность, что продлится он всего 1 год. Найти магистра, согласного преподавать такой специфический предмет, весьма сложно, сами понимаете. Но в этом году нам помог император, который прислал одного из лучших магов в академию поприветствовать Джара Дариора. По залу разнеслись аплодисменты и изумлённые возгласы. Он сказал: "Риор, это что, родственник императора? Может, его племянник? Так он высший маг?" И только я молча смотрела на мужчину, на губах которого блуждала загадочная улыбка. Он псих. Не мог выбрать не такое приметное имя. Теперь ему точно придётся ходить только по ночам, пока адепты спят. Спустя минуту ректор вновь заговорил, стараясь перекрыть шум в аудитории с помощью чар усиления голоса. На этом я вас оставляю и прошу отнестись со всей серьёзностью к данному предмету. Адепты, прошедшие этот курс, получат особые привилегии, введут отметки в дипломе и смогут рассчитывать на более высокую должность. Улыбнувшись, ректор покинул аудиторию под шум голосов. который не утихал, а напротив, нарастал подобно приближающейся волне. Джаред постоял минуту, глядя на неугомонных адептов, а после махнул рукой, и в помещении воцарилась гробовая тишина. Я смотрела, как адепты открывают рты в попытке произнести хоть слово, но у них ничего не выходит. Это какой силой надо обладать, чтобы заставить такую толпу замолкнуть? Хотя, не удивительно. Джаред Прайм, высший маг. Что ж, Смотрю с дисциплиной у вас, всё отвратительно, тем временем проговорил тёмный очень тихо, но его услышали все. С этого момента вы должны усвоить несколько элементарных правил. Когда я вхожу в аудиторию, все обязаны сидеть на своих местах. Если я не разрешил разговаривать, значит в помещении должна быть абсолютная тишина. Первым делом я буду проверять все домашние задания. Кто не сделал, получит выговор. 3 выговора, и вы вылетаете с курса. Я не собираюсь обучать тех, для кого данный предмет является развлечением. Да, Адапт, вы что-то хотели спросить? Я посмотрела назад, где парень тянул руку вверх в попытке привлечь внимание преподавателя. После вопроса Джареда парень резко закашлялся, а затем произнёс: МагистерIOR. А если кто-то хочет отказаться от курса прямо сейчас? Брови Прэма поползли на лоб, а на губах появилась довольно жуткая улыбка. Весь боевой настрой некоторых адептов начал постепенно затухать, а взгляды из призывных стали неуверенными. Магистр оглядел аудиторию ещё раз и проговорил: "Все, кто желает уйти, поднелись и вышли. Больше в эту аудиторию вы не сможете вернуться, даже если сильно захотите". Несколько человек встали и направились к выходу, под недоумевающими взглядами остальных. Правда, я заметила парочку адептов, явно одобряющих это действие. Только на этом жард не остановился и продолжил. Те, кто сидит здесь в надежде, что получат отметки и привилегий за красивые глазки, тоже могут уходить. Теперь поднялись около 20 человек и практически все девушки. С ними также поднялась парочка парней, которые ввергли меня в состояние шока во время появления прямо в аудитории. Я только хлопала ресницами и пыталась понять, зачем они сюда приходили. На следующее фразе тёмного убило всех наповал. Если кто-то считает, что я посмотрю на ваши родословные или финансовые возможности, когда дело дойдёт до сдачи курсовых и экзаменов, свободны. Самое удивительное, что после этого поднялась половина присутствующих и вышла за дверь. Прайм довольно улыбнулся и уже намного веселее произнёс: Кто-то ещё не желает присутствовать здесь, но бойтесь. Никто больше не отозвался, и он удовлетворённо кивнул. Оставшиеся здесь люди будут ненавидеть меня всей душой весь этот год. Но точно так? Они будут вспоминать меня с любовью, когда дело дойдёт до реальной работы. Поэтому мы не будем больше тратить время на глупые вопросы. Если ещё кто-то хочет уйти, встаёте и уходите. Надеюсь, вам всё понятно. В ответ все дружно принялись кивать, да так интенсивно, что у Нектарах заболела шея, судя по грустным взглядам и попыткам её растереть. Видимо, ребята боялись Стучки вки не заметят, от того слегка переусердствовали. Усмехнувшись, Прайм Вноф взмахнул рукой, и за его спиной появилась иллюзия пейзажа на всю стену. Адепты замерли, заворожённо уставившись на картинку, которая оказалась живой. Я даже моргнула, до того реально всё выглядело, будто Джарард пробил громадную дыру куда-то в другую часть империи. Итак, приступим. Все тут же зашуршали тетрадями, потодобрительный узором магистра. Чтобы понять, как справиться с проблемой, её требуется досконально изучить. В нашем случае проблемой является тёмная магия. Конечно, учиться воспользоваться ею никто не собирается, но теоретические основы вы обязаны знать. Начну с того, что светлая и тёмная магия это две стороны одной медали. Да, адапт. Прайм замолчал на полуслове, давая возможность какому-то парню со старшего курса разговаривать. Он так же, как и его предшественник, закашлялся, но после кивнул. Адапткарски, представился парень. Вы говорите, что тёмная и светлая магия это одно и то же. Но ведь с нас всех учились с детства, что они абсолютно разные. Исходя из ваших слов, любой маг может работать с любой магией. Только это невозможно. Хороший вопрос, Адапткарски, кивнул Джаред. Рад, что среди вас есть люди, способные думать. Объясню на примере той же некромантии. Само понятие некромантии пошло от тёмной магии, но со временем её разбили на две составляющие. В зависимости от полярности энергии, которой может управлять маг, мы получаем два вида некромантов. Первые спокойно проклинают людей, поднимают нежить и управляют армиями мертвецов. Вторые действуют с точностью до да наоборот: снимают проклятия, отправляют неупокоенные души к богам и могут превратить в прах любую нежить. Но маг может работать лишь с той энергией, которая ему дана от рождения. Если полярность вашей энергии положительная, вы светлый. В ином случае, добро пожаловать в ряды тёмных. А как же насчёт полукровок и нейтральных? проборчала я и поняла, что в отличие от остальных, могла свободно разговаривать всё время. А это отдельная тема, и о ней мы поговорим немного позже, улыбнулся Джаред, после чего продолжил. Теперь берём перье и записываем первую тему наших занятий. основы тёмной магии. Я старательно выводила буквы и изображала всё общий шок, хотя ничего нового вы не услышала. В отличие от остальных адептов, мне давно объяснили, что такое тёмная магия. Соответственно, основы я знала. А вот некоторые ребята были реально изумлены до глубины души, когда им сообщили, что тёмная магия не является злом. Меня так и подмывало посмеяться над наивностью светлых. Ведь им всю жизнь говорили обратное. Зато стало понятно, почему данный курс вычеркнули из программы. Правда, зачем его вернули сейчас, я не поняла, поэтому строила догадки, которые вслух озвучивать не собиралась. На ум приходили только сумасшедшие идеи, ведь не так много причин, чтобы давать магам такую информацию после стольких лет замалчивания. Точнее, всего две: война с нейтральными королевствами или же объединение империй. Нахмурившись, я попыталась выбросить все ненужные мысли из головы. У меня своих проблем хватает. Зачем лезть ещё в политику? Лучше думать о чём-то хорошем и приятном. Например, о синих глазах магистра и его губах, которые заманчиво шевелились, когда тот что-то говорил. А как он сверлит меня взглядом? Ой. Адепт Карианис, вы ещё с нами? Голос Прайма ворвался в сознание весьма неожиданно. По залу прокатились тихие смешки, а я получила довольно болезненный тычок под рёбра от Марион. Захлопнула ресницы, опустила голову. чтобы не было так сильно заметно, насколько мне стыдно. Пара глубоких вдохов помогли, и хоть щёки до сих пор пылали, я всё-таки посмотрела на Джареда. "Да, магистр Пр... Риор." Быстро исправилась под прищуренным взглядом синих глаз. "В таком случае, расскажите нам, чем отличаются защитные артефакты с разной полярностью магии?" "Ну, одни светлые, другие тёмные," премямляла от неожиданности. На самом деле, я очень растерялась из-за стальных ноток в голосе Прайма и разнервничалась. Магия рода тут же втрепенулась и раскинулась нитями по всему залу, захватывая в плен ничего не подозревающих адептов. Несколько ниточек попытались достать Джарада, но безуспешно. Зато у меня закружилась голова от обили чажой энергии. "Кажется, вы забыли выйти вместе со второй группой адептов?" Взгляд мужчины стал жутким. отчего я переёрнула плечами. Если вы предпочитаете спать на лекциях, то советую сразу покинуть эту аудиторию. Вот зачем он так со мной? Стало очень обидно. Я опустила голову и постаралась незаметно смахнуть набежавшие на глаза слёзы. И тут произошла настоящая катастрофа. Все адепты, которых оплела магия демонов, принялись наперебой меня защищать. Кто-то выкрикивал, что я не со зла, другие рассказывали об усталости. Третий его вовсе вскочили со своих мест и начали размахивать руками. В ужасе оглядываясь по сторонам, я предпринимала отчаянные попытки приструнить свою магию, но ничего не получалось. Громче всех кричал Сэй. Ему вторила сестра, от чего стало совсем паршиво. Использовать силу на друзей это надо быть полной мразью. Я посмотрела в сторону Прайма и увидела, как у того расширились глаза. Рот мужчины приоткрылся, и он беззвучно произнёс: Ты что творишь? В ответ я лишь пожала плечами, отрицая свою причастность к данному инциденту. Тогда Джаррет не стал разбираться, кто виноват, а просто громко проговорил: "Тишина". Свои слова он подкрепил великолепным заклинанием высшего уровня, разрушающим любые чары. Конечно, действие данных чар зависело от уровня мага, который ими воспользовался. Но вроде прайм на отсутствие силы не жаловался. Вот и тори действительно наступила тишина. Адепты вжали головы в плечи и уселись на свои места, а моя магия отрывисто затаилась внутри. Итак, господа адепты, если вы накричались, продолжим занятие, холодно произнёс Джаред. А что это было? очень тихо задал вопрос какой-то парень. Неужели тёмная магия? Нет, это была магия высшего порядка, которая схожа с действием тёмной, но намного слабее. Вы смогли сейчас прочувствовать на себе воздействие подобных чар? чтобы в будущем не возникало глупых вопросов. Например, зачем мы вас учим в защите? Я Шараш назаморгала, осознав, что праим сейчас меня спас. А ещё поняла, почему потомков демонов держали в запрете до 20 лет. Ведь я не хотела устраивать ничего такого, только маги не пожелала слушаться. Мой печальный вздох не укрылся от Джарда, и уголок его губ дрогнул в улыбке. Остаток лекции прошёл в тишине. А из аудитории все выходили притихшие и словно пришибленные. Но стоило мне подойти к двери, как раздался голос Прайма. Адепт Коряняс, задержитесь на пару минут. Подходив в столовую, шепнула Марион и вышла вместе с братом и его друзьями в коридор. Опустив голову, я подошла к мужчине, ожидая выговора или угроз, но стоило последнему адепту покинуть помещение, как мне задали вопрос. Сколько тебе лет? И вот так он об этом спросил. Что сомнений в выводах, которые сделал Прайм, совершенно не осталось. Я посмотрела на Джарреда и вздрогнула. Казалось, что его взгляд прожигает насквозь, и солгати не получится. Только я обязана была защитить сестру. Поэтому вздернула подбородок и нагло соврала, глядя прямо в глаза мужчины. 25. Врёшь, воскликнул Джарред. Дальнейшие действия мужчины стали полны неожиданности. Он схватил меня за руку. И буквально волоком потащил в коридор. Подобалдевшими взглядами адептов и преподавателей я старательно переставляла ноги, чтобы не распластаться на каменном полу. И вот стоило бы покраснеть, но из-за злобы, сочившейся из некоторых адепток, я бледнела. Спасло меня лишь то, что пришли мы к ректору, куда прямо влетел без стука и приглашения. Миновав приёмную, Джарад затащил меня в кабинет, толкнул в сторону кресла и прошептал в лицо: "Лантера Тарса". Ты хоть представляешь, насколько опасно держать малолетнего потомка демона среди детишек. Ректор вскочил при нашем появлении и теперь с отвисшей челюстью смотрел на Прайма. Только я сделала ведь что, они ошибаются. Просто кто знает этих тёмных. Вдруг Прайм узнает о моей демонической крови и в принудительном порядке отправит к тёмным. А что? Одно дело, когда кольцо на какой-то безродный светлый, и совсем другое, если речь заходит о потомках демонов. Я не собираюсь плодиться и размножаться в угоду тёмному сообществу. Пусть сами решают свои проблемы. Вы ошибаетесь, магистр Риор. Я специально сделала ударение на его лживую фамилию. Действительно, Джерред, ты что-то перепутал, проговорил ректор. Хилания, светлый мак, и взрослая женщина. Она прошла проверку на кристалле при поступлении, и поверь, там невозможно утаить тёмные магии. Поджав губы, Прайм смерил меня подозрительным взглядом и молча вышел из кабинета. Как только дверь за ним закрылась, я шумно выдохнула и прошептала: "Ну, ос ведь не удивили слова магистра. Вы знаете?" Лантартарс поднял руку, обрывая мою речь, уселся в своё кресло и тихо произнёс: "Хилания, я в курсе, кто такой Джаред Прайм. Он здесь по приглашению императора. Надеюсь, этой информации тебе будет достаточно. И ты не станешь делиться ею с друзьями?" А теперь, может, расскажешь мне, во что я ввязался, пытаясь помочь вам, слои? Боюсь, я не смогу этого сделать при всём желании. Я показала ректору метку на запястье и грустно вздохнула, пытаясь понять, что тут происходит. Светлые зовут тёмных на помощь, а те в свою очередь соглашаются. Неужели мои выводы не выдумка, и нас ждут крутые перемены? От размышлений меня оторвал ректор, и его слова достигли цели. ударила наотмашь, похлеще плётки. Хорошо, но если Джаред прав, и в тебе действительно течёт кровь демонов, тогда лучше будет отправить вас в слои куда-нибудь в уединённое место. Ведь опасность представляет не только ты, но и Лоя. Мне бы не хотелось рисковать жизнью своей семьи. Надеюсь, ты серьёзно обдумаешь мои слова. Кевнув, я вышла из кабинета, где неподвижно замер тёмный. Он молча взял мою руку. Надела на запястье я браслет в виде золотой цепочки с прикреплёнными к ней фигурками и проговорил: "Ректор сказал правду, Хэл. Если я прав, то вы с дочерью представляете смертельную угрозу для окружающих. Подумай об этом. Браслет поможет сдерживать магию, но недолго и лишь частично. Сейчас я ещё могу помочь, но если ты станешь упрямиться, то мне придётся сделать всё без твоего согласия, и это уже будет наказанием, а не помощью". В расстроенных чувствах я поплелась в столовую. По пути настолько задумалась о дальнейшей судьбе, что прошла мимо Марион и врезалась прямо в Сая. Парень взял меня за плечи, наклонился, чтобы наши глаза были на одном уровне, и поинтересовался: "Чего тебе наговорил наш местный деспот?" "Всё нормально", махнула я рукой. "Настолько нормально, что ты ведёшь себя так, словно тебя выгнали из академии?" А я вдруг вспомнила, как заставила его сегодня кричать: и защищать меня в аудитории, от чего разрывалась. Простите. Давайте поговорим позже, всхлипывая, выдавила я. Затем вырвалась из рук парня и побежала прочь из столовой.